Глава пятьдесят седьмая. Марк обомлел. Сердце на миг замерло и тут же забилось часто-часто. Поначалу он решил, что она его не узнала в сумраке подвала, или у неё сотрясение мозга, или в глазах помутилось. Потом он сообразил. Трина на самом деле не понимала, кто он такой. — Трина! Трина! Это я, Марк! Наверху в коридоре что-то громыхнуло и с треском раскололось. заскрипели половицы. «Пора выбираться!» — рявкнул Алик. «Немедленно!» Трина разглядывала Марка, недоуменно сморщив лоб, словно перебирая в уме всех знакомых. На её лице появилось испуганное выражение. «Наверняка есть вакцина!» — ошеломлённо прошептал Марк. «Может быть...» «Марк!» — заорал Алек. — Веди их сюда! Скорее! Старый солдат стоял у подножия лестницы, направив транстер вверх на дверь. Над головой звучали крики, раздавался топот ног, грохот и стук. Мимо окна кто-то пробежал. — Не бойтесь, — сказал Марк диди и Трине. — Мы вас отсюда заберём! Шум усиливался, и Марк испугался, наторопить Трину не стал, не зная, как она поведёт себя. «Диди, солнышко!» — обратился он к девочке, набрасывая ремень Транстера на шею. «Пойдём со мной, вставай!» Дверь в подвал громко стукнула о стену. Пронзительные вопли усилились. Загудел Транстер, послышались удивлённые восклицания, и Марк представил себе, как один из безумцев превратился в дымное облачко. Он осторожно взял Диди за руку. Малышка задумчиво посмотрела на него, затем сжала его ладонь пальчиками и позволила взять себя на руки. Марк наклонился и свободной рукой подхватил Трину под мышки, приподнял её с пола и поставил на ноги. Трина не сопротивлялась, однако стояла, пошатываясь. Марк боялся, что она упадёт. «Ты кто?» — снова спросила она. «Ты нас спасать пришёл?» «Я твой лучший друг», — со вздохом ответил он. «Тебя похитили, а я тебя отыскал. Теперь ты в безопасности». «Ты не дашь меня в обиду? Мне было так больно», — пожаловалась она. Маркус давила грудь, стала нечем дышать. «Всё будет хорошо. Я тебя защищу. А сейчас пойдём, иди рядом со мной, не отставай». Из коридора наверху донёсся звон разбитого стекла, потом протяжный крик. На лестнице зазвучали шаги, алекс снова выстрелил. Три налегонько отстранилась от Марка. «Ага, пойдём. Я на всё согласна. Только забери меня отсюда». «Вот и умница», — похвалил её Марк, опустил дедина на пол и произнёс. «Солнышко». «Сейчас будет очень страшно, но недолго. Ты только не отставай». Она нетерпеливо закивала и посмотрел на него совсем по-взрослому. «Пошли!» — решительно сказала Диди. «Отлично!» — улыбнулся Марк, вложил ладошку Диди в руку Трины и взял транстер на изготовку. «Держитесь за мной, ни на шаг не отходите!» Он сжал транстер, упер палец в спусковой крючок и повернулся к Алику. Не успел Марк сделать и двух шагов, как в узкое окошко под потолком влетел кирпич. На пол со звоном посыпались осколки стекла. Диди завизжала, Трина споткнулась и, налетев на Марка, едва не сбила его с ног. В разбитое окно просунулась чья-то рука. Марк выстрелил, промахнулся и сверкающий луч продырявил стену. Следующий выстрел превратил руку в серый туман. На месте исчезнувшего безумца возникли ещё двое, но ни один не протиснулся в узкий оконный проём. Марк отвернулся и двинулся к лестнице, которую обронял Алик. «Другого выхода отсюда нет, надо пробиваться», буркнул старый солдат, не отрывая глаз от двери. «А психа всё прибавляется». «Мы готовы», — ответил Марк, не представляя, как они вчетвером прорвутся сквозь толпу безумцев, заражённых вспышкой. «Диди и Трина пойдут между нами». «Точно. Я впереди, а ты с тыла прикроешь. Будет тяжеловато, конечно». Марк кивнул и отступил на шаг. Трина, похоже, начала понемногу приходить в себя, но по-прежнему не могла вспомнить Марка. Она схватила Диди за руку и подвела малышку Калику. Старый солдат подмигнул девочке и пошёл вверх по лестнице. Трина с Диди направились следом. Марк пятился по ступеням, прикрывая тыл. В доме царило сумасшествие. «С дороги!» — взревел Алик. «Через три секунды стреляю!» Безумцы вопили, визжали, орали и дико гоготали. В дверном проеме возникли гримасничающие, оскаленные лица. Страх сдавил грудь. Марк понимал, что главное — выбраться из дома. «Ложись!» — рявкнул Алик и трижды выстрелил в толпу. Внезапно визжащая ора рванулась к двери в подвал. Алик выстрелил ещё несколько раз, но это не помогло. Безумцы накинулись на старого солдата и сбили его с ног. Алик, падая, столкнул Трину и Диди, они врезались в Марка. Все кувырком покатились вниз по ступеням лестницы. Зараженные ворвались в подвал.